Он держал книгу в вытянутых руках, глядя на неё с горечью и злостью. Архимаг отбросил её, посчитав эти заклинания незначительными и бесполезными, а Рейслен не смог даже разобрать слова, из которых они складывались. "Ты ведёшь себя просто глупо", оборвал собственные тягостные раздумья Рейслен. "В твоём возрасте этот архимаг наверняка не знает и половины того, что знаешь ты. Когда-нибудь ты прочитаешь эту книгу. Когда-нибудь ты также отбросишь её". Он положил книгу на первую и продолжил поиски. Райстин так увлёкся, что совсем потерял счёт времени. Он понял, что наступают сумерки только тогда, когда осознал, что приходится подносить книги к лицу, чтобы разглядеть буквы. Он уже собирался пойти за свечами, когда Лемиэль постучал в дверь. "Что вам надо?" раздражённо бросил Райстин. "Извиняюсь за беспокойство," коротко сказал Лемиэль, выглядывая из-за двери. Но твой брат говорит, что скоро совсем стемнеет и что вам надо идти. Раистин вспомнил, где находится, вспомнил, что он гость в доме этого человека. Юноша вскочил на ноги, покрываясь холодным потом от стыда и замешательства. Один из бесценных томбов соскользнул с его коленей и упал на пол. Сударь, пожалуйста, простите мою грубость. Просто я так увлёкся, это настолько интересно. Я даже забыл, что нахожусь не у себя дома. Всё в порядке, перебил его Лемиэль, дружелюбно улыбаясь. Забудь об этом. Ты говорил прямо как мой отец. Я на миг перенёсся в прошлое и почувствовал себя ребёнком. Так ты нашёл что-нибудь полезное? Рейстин указал на три большие стопки книг возле кресла. Всё это. Вы знали, что здесь есть отчёт о битве с силванастии-минотавров? А вот это описание того, как использовать боевые заклинания наилучшим образом, не подвергая опасности собственные войска. Вот эти три содержат заклинание. Я ещё не просмотрел остальные. Я бы очень хотел купить их, но я знаю, что моих средств на это не хватит. Он печально поглядел на книги, в отчаянии прикидывая, сможет ли он когда-нибудь накопить достаточно денег. Ой, да забирай их, отмахнулся Лемиэль. Что? Правда, сударь? Вы серьёзно? Райстину пришлось ухватиться за спинку кресла, чтобы устоять на ногах. Нет, сударь, сказал он, более-менее придя в чувство. Это слишком щедрый дар. Думаю, я никогда не смогу достойно отплатить за него. Ха. Если их не заберёшь ты, придётся забирать мне, а у меня и так не хватает ящиков. Лемю и ресторауса говорить о переезде весело, но даже сейчас его глаза выдавали грусть. Они снова будут пылиться где-нибудь на чердаке, и их грызут мыши. Я бы с большей радостью отдал их в хорошие руки. И думаю, отец одобрил бы это. Ты тот сын, которого он хотел иметь. Рейстлин почувствовал, как к горлу подступил комок. Три дня пути, которые включали в себя не только дорогу, но и карабканье по склонам гор надежды и падение в ущелье разочарования, оставили его слабым и усталым. Доброта и благородство Лемюэля окончательно обезоружили Рейстлина. Он не находил слов, чтобы поблагодарить этого человека, И мог только хранить счастливое молчание и моргать, пытаясь избавиться от слёз жгучих в веке. "Рейст", донёсся с лестницы голос потерявшего терпение Карамона. "Уже темнее, ты я умираю от голода. Ты там жив? Тебе понадобится телега, чтобы отвезти всё это домой", заметил Лемюэль. "У меня, мой друг, повозка на ярмарке". Рейстен потерял способность говорить связно. "Прекрасно," Когда ярмарка закроется, подъезжайте сюда. Я упакую эти книги для тебя, так что ты сможешь сразу забрать их. Рейстен вытащил из сумки мешочек с деньгами и положил его в руку Лемиоля. Пожалуйста, возьмите это, сударь. Тут немного, это нисколько не покрывает мой долг, но мне бы хотелось, чтобы вы это приняли. Правда? Лемиоль улыбнулся. Что ж, отлично. Хотя это вовсе не обязательно. Но я вспоминаю, как мой отец говорил, что магические предметы должны быть куплены, а не подарены. Обмен деньгами разрушает власть, которую имел над ними предыдущий хозяин, и освобождает их для следующего. Если вам когда-нибудь случится быть в Утехе, проговорил Рейстен, посылая ещё один долгий любовный взгляд в библиотеку, пока Лемель закрывал дверь. Можете рассчитывать на отростки и саженцы всех растений из моего сада. Если все они так же хороши, как бриония, искренне сказал Лемель, Той это более чем щедрая плата.